Рядом с ним уже расположилась съемочная группа НТВ, ведущая прямой репортаж с места событий. Федоров прибыл не один. Рядом с ним стоял высокий худощавый человек в длинном сером пальто. Полковник милиции подбежал к генералу и привычно отдав честь, начал докладывать. Двое бандитов захватили мальчика и укрылись в квартире. По нашим сведениям, их было трое, но один погиб в перестрелке. «Какие требования выдвигают бандиты?» — спросил Федоров. «Они пока не идут на переговоры», — развел руками полковник. И в этот момент из-за его спины вышел Максимов. «Здравствуйте», — сказал он, протягивая руку Федорову. От такого нахальства милицейский полковник чуть не поперхнулся, но генерал пожал протянутую руку и обернулся к своему спутнику. «Кажется, твои сотрудники тоже здесь. Поэтому я тебя сюда и привез», — ответил генерал Ларионов. Узнав о нападении на квартиру Виноградовой, генерал, несмотря на высокую температуру, позвонил Федорову, и настоял, чтобы его взяли с собой на место событий. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Максимов. «Плохо», — честно признался Ларионов. «А из-за сегодняшней ночи еще хуже. Мы, видимо, крепко наступили им на мозоль, если они решились на такое. Откуда они узнали, где живет Виноградова? Она раньше работала в милиции». «Наверное, там остались все старые данные», — предположил максим «Что думаешь делать?» — спросил Федор. «Они когда-то работали вместе с Максимовым и были давно на «ты». «Они не отдадут мальчика», — честно ответил Максимов. «И к тому же обозлены неудачей. Один из них ранен. Они могут пойти на все. Нужно проводить операцию по освобождению ребенка». «Кто будет проводить?» «Прошу разрешить нам», — попросил Максимов. Милитейский полковник стоявшко и рядом с ним чертыхнулся. Федоров взглянул на Врионова. Тот кивнул головой. «А кто будет отвечать в случае провала?» — спросил Федоров. «Ты раньше не был таким рационалистом», — напомнил Максимов. «По-моему, ты мог бы...» Доверить нам эту операцию? Федоров снова посмотрел на Ларионов. Тебе решать, сказал тот. Но вообще-то у нас ребята неплохо подготовлены. Я думаю, будет лучше, если операцию проведут наши сотрудники совместно с вашими. Согласен, кивнул Федоров. Как думаешь, действует, спросил он у Максимова. Двое наших... Спустится с верхнего этажа, а Вашка в это время попытается высадить дверь, отвлекая внимание бандитов. начинать разрешил Федоров, жестом подзывая к себе полковника, стоявшего чуть в стороне. Пусть они действуют, — разрешил он. Это настоящий профессионал. Максимов пошел к своим офицерам. Они поднялись по лестнице в квартиру, где на стуле сидела совершенно обессиленная Надежда Виноградова. Кто-то уже привязал ей руку. Увидев Максимова, она попыталась встать, но он махнул рукой, разрешая ей сидеть. «Покажи, как у тебя расположены комнаты», — сказал он, доставая лист бумаги. Она взяла карандаш, и над столом склонились все офицеры, приехавшие с Максимовым. Через двадцать минут Двоеглазов и Аэропетян надели пуленепробиваемые жилеты. Сабельников вышел на лестничную площадку, чтобы руководить действиями спецназовцев. Максимов остался в квартире с Виноградовой, а Матюшевский поднялся наверх с двумя офицерами спецназа, чтобы подстраховать своих сотрудников. На верхнем этаже, прямо над окнами квартиры Виноградовой, Двоеглазов и Арапетян в страховочных поясах готовились спуститься на этаж ниже и ворваться в квартиру Виноградовой. Перед самым штурмом Федоров заметил генералу Ларионову.